Глава 24 четвертая. я, конечно, рассказала про целительницу и подслушанный разговор. Он меня поругал, что я пошла разбираться одна. В то же время мы оба понимали, что это прорыв. До этого мы видели только разбросанные в хаотичном порядке хлебные крошки. Теперь же среди них начала угадываться даже не дорога, а тропинка к нашим преступникам. Обеих, и целительницу Эльму, и мага-озеленителя Зулю Алик знал. Так что с их идентификацией проблем не возникло. С мужчиной же было сложнее. Конечно, он вспомнил нашего попутчика и согласился с тем, что тот мог отключить часть артефактов охранного периметра. А то, что он изображал из себя немага и простого лавочника, наталкивало на мысль, что он скрывал свою сущность именно от Зеера. Но не от меня же, в конце концов. Зачем это было нужно? Ну так магистр, личность довольно известная. Лучший рунолог Ордена — не последний человек, что там в службе магической безопасности. Попасться такому в подозрительной ситуации с атакой тварей на караван было бы совершеннейшей глупостью. «Тогда зачем атаковать?» — спросил я, допивая кофе, который мы сварили после чая. «Я успела согреться, и теперь требовалось сосредоточиться и собраться с мыслями. Если он тебя узнал, то зачем он отключил артефакты?» «Он же понимал, что ты сможешь защитить пусть не всех, но большую часть. Возможно, цель была не в том, чтобы убить как можно больше народу», задумчиво ответил Алик. «Вот смотри, что мы имеем. Наш караван должен был быть условно безопасен, потому что мгла не набрала еще силы после последнего прорыва. Так?» Я кивнул и соглашаясь. Об этом он упоминал в нашу первую встречу. «Потом что, прорыв в столице, которого не было уже несколько сотен лет?» «Нет, до этого была тварь, которая на меня напала, помнишь?» «Ну да, тварь. Ее, скорее всего, тоже выпустили с помощью артефакта. Только кто был ее целью, я или ты, непонятно». «Не факт, что кто-то из нас. Возможно, это вообще была проба. Проверка возможности артефакта. Ты дослушай». «Ну хорошо, допустим». Я с сомнением пожала плечами. «Так вот, это была проверка. А уже потом были прорывы с помощью артефактов там, где их не должно быть по определению или где вероятность подобного разрыва событий очень мала, и главное, все шло по нарастающей. И что ты хочешь сказать? Хотя нет, постой. Я подняла руку, призывая Алика минуту помолчать. Это что же получается? Я опять задумалась. Мужчина мои размышления не прервал и не торопил. Это получается, диверсии идут по нарастающей, будто мглу пытаются как-то дискредитировать, представить, будто она пошла в разнос? А дары тогда при чем? Смотри, группа людей, которая хочет еще больше очернить мглу, хотя она в этом особо и не нуждается, старается прибрать к рукам как можно больше силы, больше магии. Чтобы что? Не знаю, но мне это не нравится. Так, постой. Я опять задумалась. Если твои выводы верны, и эти люди набирают силы и одновременно показывают, что мгла тоже усиливается, то они могут... А что они могут, собственно? «Могут попытаться избавиться от мглы?» «Сам, кажется, не особо веря себе», — произнес Алик. «Но если они уничтожат симбионта, велика вероятность, что магия в этом мире перестанет существовать. Или вообще этот мир?» «Прелестно. Обожаю фанатиков. Но выводы еще рано делать. Я могу быть и не прав на самом деле. А ведь логично, чего уж там». Мы оба с Аликом погрузились в глубокую задумчивость. Сценарий-то совершенно бредовый, невероятный. Хотя, как говорит Зейр, такие попытки уже были и не раз. «Что тогда изменилось в этот раз?» — спросила я, потирая переносицу. Несмотря на две чашки кофе, очень хотелось спать. «Не знаю, может, что-то новенькое придумали. А может, уничтожение мглы — это прикрытие?» «В смысле?» «Ну вот представь, рядовые члены этого преступного сообщества — работают на достижение высокой цели — освобождение мира от симбионта. А вот лидеры хотят добиться чего-то совершенно иного, например, власти, богатств. И я вкратце описала структуру классической религиозной секты. «Не сходится», — покачал головой мужчина. «Все слишком быстро идет по нарастающей. Если цели уничтожить и мглу на самом деле нет, то зачем форсировать события? Ведь тогда рядовые члены очень скоро поймут, что их дурят, «Поверь, они найдут аргументы», — вздохнула я. «Одно из религиозных течений моего мира придумывало даты конца света более ста подряд. А когда в очередную назначенную дату конца света не случалось, они выдавали очередное бредовое объяснение и начинали усиленно ждать следующей судьбоносной даты. И все же это слишком хлопотно. Зачем форсировать? Может, рядовые члены группировки начали задавать неприятные вопросы? Вряд ли они существуют настолько долго подумав, ответил Алик. «Девушек похищают чуть более пяти лет. Пусть они еще пару лет это замышляли и планировали. Не такое уж длительное время для столь масштабного замысла». Я была тут не согласна с ним. Хотя бы в том, что на планирование и, главное, привлечение в свои ряды нужных людей могло уйти гораздо больше времени. «Ладно, так гадать можно до бесконечности. Но можешь мне объяснить, что насчет хромовых артефактов?» «Наша первоначальная теория трещит по швам». «А тут как раз всё просто», — усмехнулся мужчина. «Именно хромовые артефакты могли зафиксировать подозрительную активность других, но не менее мощных артефактов». «Артефактов переноса?» «Ну да. Они бы подали сигнал богам, которые вряд ли в курсе событий, а те приказали бы своим адептам разобраться». «Если с Ельба ещё непонятно, на кого попадёшь, там вряд ли одна Эльма в деле» то вот адепты Грона могли поднять шум. Думаешь, Эльма не одна? Она рядовая целительница, и вопрос массового посвящения она сама решать не в состоянии. Если бы она просто подошла с этим главной жрице, то та вряд ли согласилась, — закончила я. Значит, думаешь, декан в деле? Как минимум, в курсе. Но совершенно не обязательно, что всего. Могли обмануть или подкупить. Резонно ладно какой дальнейший план дальнейший попытаюсь еще раз связаться с марчем тут нужны его полномочия сам не смогу вызвать на допрос таких людей как до концетелей например с ним так и не удалось связаться удивилась я нет ни мне ни моли он не отвечает а в ордене не знаю где он мне нравится мне это мне тоже если с ним связаться так и не удастся придется сразу подключать высшее руководство ордена «Постой, я думала, что он главный жрец». «Да, но не единственный. Есть конклав высших жрецов. Подобные проблемы и в их ведении тоже. Может, за зули и Эльмой организовать слежку какую-то?» «Вот на это моих полномочий хватит», — кивнул Алик. «Тоже об этом подумал». «Ну и надо этого псевдолавочника найти». «Это возможно?» — мужчина бросил на меня удивлённый взгляд. «Что? Я же не знаю, как это всё в этом мире происходит». «А как в вашем?» «Ну, делается фоторобот. Рисунок лица преступника. Рассылается по всем полицейским участкам, по стоялым дворам, отелям и прочим подобным заведениям. Это раз. Ну и по видеокамерам, которые снимают картинку всего, что происходит в зоне их действия, можно отследить. Это два. «Ещё можно допросить тех, кто его знает», — добавил Зеер. «Но пока это делать рано. А у нас всё то же самое. Рисунок со слов свидетелей, то есть нас с тобой». «Получается, надо ехать в жандармерию?» Я поморщилась, ибо мне там и в первый раз не понравилось. «Нет, надо ехать в Орден. Там и нарисуют, и в жандармерию отправят. И по всяким заведениям раздадут». «Думаешь, это хорошая идея?» «Я имею в виду, наверное, жандармы лучше знают, кому на своей территории отдать рисунок». «Я понял, о чём ты. И они это сделают, а наши люди будут делать параллельно». «Не помешает, поверь». «Что ж, верно». Местная полиция произвела на меня не самое лучшее впечатление. Ну и заодно зайдём в храм. Чтобы проверить мой дар? Чтобы проверить, есть посвящение или нет, — поправил Алик. Хорошо, когда? Завтра утром. Позавтракаем в городе, чтобы тебя не успели припахать к какой-нибудь работе. Давай встретимся в том кафе, где в прошлый раз встретились. Мы не вместе поедем? Хотя нет, стоп, глупость саморозила Не стоит привлекать внимание. Не сейчас. «Ты прав. Не обижайся только», — криво усмехнулся Алик. «Я не в том плане, что мне с тобой появляться не хочется, а чтобы наши преступники не увидели нас вместе. Это, конечно, маловероятно, но вдруг они сделают из нашего совместного выезда какие-то выводы. А студенты сейчас часто в город ездят, поэтому никаких подозрений твоё отсутствие вызвать не должно». «Да поняла я, поняла», — я махнула рукой. «И правда, обижаться на него у меня и в мыслях не было». Может, покажешь парочку защитных рун? Тебе еще рано, — покачал головой тот. Но симпатическим щитом у меня же получилось сразу. Тут другое. Да и посчитать руну правильно ты вряд ли сможешь. Не верю, что нет самого простого и элементарного в расчетах варианта. Зейр посмотрел на меня, тяжело вздохнул. Ладно, но это на самый крайний случай. Пошли в кабинет. Там уловители магии стоят, чтобы ты случайно ничего не спалила. «Отлично!» Я в предвкушении потёрла руки и отправилась вслед за мужчиной. В комнату общежития я вернулась, выжатая, как лимон. Чёртова магия, надо было на боевика идти учиться. Это не вам в спокойной обстановке обсчитывать руну обогрева. Боевой щит — это та ещё задачка. Нет, Алик предложил обучить просто стихийному огненному щиту. Но ценность такой защиты совершенно минимальная при моём уровне силы. «А мне надо что?» Мне надо хоть пару атак обученного мага отразить. Конечно, это не особо поможет, но есть у меня мыслишки и насчёт нападения. С рунной магией это, конечно, пока нереально, но ведь у нас в арсенале есть не только она, верно? С Зейром я даже на эту тему советоваться не стала, чтобы не нарваться на лекцию о недоступности игр с даром. Но я жить хочу, и если на меня нападут, это мой единственный шанс. А я тебя уже искать собиралась... Недовольно сказала Калли, едва завидев меня. Я часто возвращаюсь поздно, не обращая внимания. Сейчас не самое подходящее время гулять по темноте. Не всех тварей успели выловить. Так-то она права. Она же не знает, что меня провожал сам магистр факультета рунологии, который как раз собирался на охоту за разбежавшимися монстрами. Но и еще я могу их чувствовать. Пока, правда, не знаю, на каком расстоянии. Момент, когда сработал артефакт, не показатель. Тогда нагрузка на эфирное поле была такая, что даже не обладающие ментальными дарами люди чувствовали себя не очень уютно. Но все же есть у меня подозрение, что это не несколько метров, как с людьми, а гораздо больше. Но пока оно ничем не подтверждено. И, надеюсь, не будет. Ночь прошла тоже ожидаемо паршиво. Я почти не спала, потому что эмпатия не собиралась отключаться. А щит держать во сне у меня получалось не очень хорошо. Нет, где-то ближе к утру что-то, где-то, как-то удалось подремать максимум пару часов. А рано утром я села на дилежанс и уехала в столицу. Мы договорились встретиться пораньше. Да, понимаю, что Алик всю ночь ловил тварей, и ему бы отдохнуть. Но дело в том, что сегодня у меня во второй половине дня возобновляются занятия с Зоей. Можно было бы перенести, конечно, но хотелось и ей, и мне чего-то нормального». Тем более, что сильно пострадал ее брат. Лерс там какую-то глупость сделал. Не знаю подробностей. Макс полез его вытаскивать и чуть не расстался с жизнью. Что характерно, с его безбашенным другом ничего не случилось. Светлого утра, — поздоровалась я с Аликом, присаживаясь за стол. — И вам того же, — пробурчал тот, пытаясь подавить зевок. — Ну как, выспалась? — Очень смешно, — скривилась я. — А я вам предлагал. «Тем более, что меня все равно всю ночь дома не было». «И как бы я это объяснила своим соседкам? Они и так уже в поисковую экспедицию вчера собирались». «Да мало ли», — пожал плечами мужчина. «Что-то вы совсем не едите. Рано. Хотя надо поесть, конечно, тем более, что еда в кафе очень контрастировала с тем, что мы обычно едим в академии. Так что, ваша миссия вчера прошла успешно?» «Двоих тварей выследил. А Марч?» На мой вопрос Алик только покачал головой. Где же он? У него вообще сестра беременная, ей нельзя волноваться. Мы быстренько поели и направились напрямик к зданию Ордена. Можно было, конечно, поплутать, но зэр уверил, что почувствует слежку или посторонний интерес. А пока этого нет, можно и не скрываться. Еще где-то час мы работали с художником. Мне пришлось много дополнять. Не потому что алек лавочника плохо помнил, А потому что сейчас тот выглядел иначе. Внешний вид, одежда, выражение брезглилого превосходства на лице. Кстати, хотела спросить, а ты от него ничего не почувствовал тогда? В роще лучше держать щиты наглухо запечатанными, иначе можно и с ума сойти. Но ведь мы ехали не только по роще. А какой мне смысл его проверять? Точнее, я это сделал, конечно. Но ведь на нем не написано, от чего человек чувствует удовлетворение. От того, что успешно провел диверсию, или от того, что выбрался из опасной зоны. Я же не менталист, а источник тех или иных эмоций определить подчас бывает сложно. «Значит, он чувствовал удовлетворение?» «Не помню я», — покачал головой мужчина. «Я тогда проверил всех, но ничего примечательного не было. ни на что опереться». Страх, да, превалировал он. Облегчение, радость, что всё закончилось не так плохо, как могло. В общем, не было таких эмоций, которые привлекли бы моё внимание и были бы хоть как-то подозрительны. А можно как-то сбить эмпата, дать ему почувствовать другие эмоции? Ну там, артефакт какой? Есть полностью экранирующий артефакт, но на полное отсутствие эмоций я бы точно обратил внимание. А вот чтобы заменить одни эмоции другими? Нет, такого нет. Слишком сложно. Да и о том, что я эмпат, знают всего несколько человек, включая тебя и Марча. То есть он узнать никак не мог. «Хотя, знаешь, хоть наше наличие в караване вместе с ним и выглядит чертовски подозрительно, но всё же может быть случайностью». «А бывают такие случайности?» — криво усмехнулся Алик. «Я бы сказала, что нет. Но я не вижу смысла тогда устраивать такое представление при тебе с риском быть разоблачённым. Если бы не последовало за целительницей, его бы никто и не разоблачил. А скажи, что ты делал в том городе? Или это секрет?» «Да нет, не секрет, но в дилежансе я оказался действительно случайно. Я плыл на пароходе из другого города, но меня срочно вызвали в столицу. Я даже собирался лететь на дирижабле, но в тот день рейса не было. Всё же город некрупный, и они прилетают туда только два раза в неделю. В итоге пришлось ехать через рощу. То есть всё-таки твоё появление могло быть неожиданным для этого преступника? Но почему он тогда не отменил поездку и не перенёс диверсию?» Может, не мог по определенным причинам? По каким? Да откуда же я знаю? Об артефактах, которыми он пользуется, мы мало что знаем. Может, там что-то завязано на внешние параметры. Например, в момент прорыва в центре города и позавчера было на валуне обеих лун. Вполне вероятно, что это может быть связано. А может и нет. Возможно, эти дни были выбраны только потому, что темень на улице усугубляет панику и неразбериху. «Ну да, мы изначально слишком мало знаем». А что, кстати, на эту тему говорит Декан Гош? Говорит, что всё возможно, но на исследование нужно время, потому что каждый такой артефакт индивидуален. Это не заводская поделка, а рука очень опытного мастера. И что самое плохое, он не может сказать, кого именно, а должен знать. Мастера знают друг друга и обычно могут определить, кто сделал тот или иной артефакт. «Значит, всё же не местный». «Скорее всего», — согласился Алик. «Ладно, что-то мы заболтались. Пошли в храм». «А надо?» — тяжело вздохнула я. Идти и проверять наличие посвящения откровенно не хотелось. «Что вот изменится от того, что это действительно дар богини? Я буду знать, как правильно тебя учить». Зейр повернулся ко мне, чуть придержал за руку, останавливая. на я понимаю, что тебе всё это не нравится и не нужно». Но поверь, выяснить надо. Хотя бы ради своего спокойствия. Спокойствие? Если посвящение действительно есть, то это повесит мишень мне на спину. Будет лучше, если ты об этом не будешь знать? Нет, ты прав. Я махнула рукой, признавая разумность его слов. Просто я же никому согласия не давала, а чувствовать себя игрушкой каких-то высших сущностей не очень приятно. Я тебя понимаю, но всё же узнать надо мы спустились по широкой мраморной лестнице в подвал, в храм Ании. Он, как близнец, напоминал храмы Грона и Ельбы. На самом деле разница там только во внешней отделке. А внутри всё то же самое. Пустой просторный зал, скамейки по стенам и в центре постамент с божественным артефактом. Но ещё знак Ании, который подозрительно напоминал египетский Анг, знак вечной жизни. И нет, я не специалист по древнему Египту. «Просто египетский зал с мумиями в Пушкинском музее мой любимый». «Что надо делать?» — спросила я тихо. «Приложи руки к артефакту и задай свой вопрос». «А он точно не того?» «Не взорвётся?» «Нет, конечно. С ним всё нормально. Это даже визуально видно». Так-то он прав. Артефакт светился ровным светом, не пульсировал. Никаких подозрительных шевелений, манаций и звуков не производил. «А как спрашивать? Слух?» «Можно вслух, можно про себя», — пожал плечами Алик. «Это он мне настолько доверяет? А вдруг я про себя что-то другое спрошу?» «А она точно ответит?» «Она не ответит. Это проверяет артефакт, а не сама богиня. К тому же я, как один из жрецов, продублирую твой вопрос». «Ага, значит, не в доверии дело». «Ладно, тогда приступим». Вздохнула я и приложила ладони к приятно тёплому артефакту. «А как он, кстати, ответит?» «Мигнёт», — ответил мужчина, тоже кладя ладони на кристалл рядом с моими. «Белым светом просигналит, если да». «А если нет?» «Тогда не мигнёт», — немного раздражённо ответил зэр «Не тяни время». «Ладно, ладно». Я задумалась на мгновение, а потом всё же вслух произнесла. «Я хочу знать, есть ли у меня посвящение богине магии Ании». Алик продублировал мой вопрос, и мы принялись ждать. Прошла минута, вторая, ничего не происходило.